Глава двадцать первая Я замерла на месте, не сводя взгляда со зверя. Он мерцал красно-золотистым свечением. По форме напоминал то ли волка, то ли медведя. Я нервно сглотнула. Зверь сделал шаг ко мне. Ой-ой, и что делать? Я в какой раз прокляла себя за то, что не выпытала у Кристиана всю информацию про эту охоту. Естественно, я же в башне должна была сидеть вздрогнула, когда зверь сделал ещё шаг. «Я пришла с миром», — прошептала я, глядя на него. И тут изнутри прорвался кашель. Меня чуть не скрутило от него. Из глаз потекли слёзы. Красное свечение зверя то исчезало, то появлялось. Когда я откашлялась, то увидела, что животное стояло рядом со своими кустами. Будто боялось меня. Но тут же вновь сделала шаг ко мне. Нереальные светящиеся красные лапы смотрелись дико на зелёной траве. А я вновь давилась к кашлям и осторожно отступала назад в лес. Интересно, а до этой красной полянки хоть один дракон долетит? Ну, кроме Николаса. Каждый раз, когда я кашляла, неведомый зверь замирал на месте. Самое интересное, что я заметила в нём. Он не рычал. Это радовало, но пугало, что он всё так же наступал на меня. Я кашлянула, зверь отступил, Почувствовав, что в этом есть какая-то закономерность, я вновь зашлась кашлем. На этот раз специально. Да, никогда не думала, что простуда способна спасти жизнь. Надеюсь, что я не заболела здесь каким-то драконовирусом. Иначе мне будет очень плохо. Да и вряд ли тут медицина хорошая. Я продолжала кашлять. Зверец отступал к своей поляне, а я к лесу. Да, дела плохи. Отпускать меня не хотели. А если я так продолжу, то ещё и горло начнёт болеть. Непонятно же, на что способен магический зверь. Так что я отступала в лес. А вдруг на эту поляну ещё звери выскочат? Только теперь осталась проблема. Мне опять некуда было идти. Зверь же шёл за мной, отпугиваемый кашлем. Рисковать и бежать я не видел смысла. «Помогите!» Вновь я вызвала к небесам, а потом кашлянула на заметно близко подобравшегося Круснюка. Так я решила его назвать. Краснюк опять отошёл и начал смотреть на меня. Как только я начала двигаться, он последовал за мной. Вот же неугомонный. Вскоре во рту так пересохло, что кашель стал больше походить на хрип. На это уже и Краснюк реагировал по-другому. Теперь не боялся всё ближе и ближе подходить. «Да отстань ты от меня!» — выдохнула я бессил. «Я уже устала!» Закрыла горевшие глаза лишь на секунду, А когда открыла, я была окружена красным свечением. Кашлянула, но это не помогло. Зверь уткнулся своей мордой мне в живот. Это было так странно. Поначалу я не почувствовала совсем ничего. А затем по телу стали проходить электрические заряды. Я будто подключилась к какой-то странной зарядке. Тело приятно покалывало. Дёрнулось, когда одна лапа легла на мой живот. Веса я не чувствовала, хотя думала, что это огромная махина. Краснюк не унимался и вновь приподнялся так, что его золотистые глаза оказались напротив моего лица. Я хотела сделать шаг, но не смогла. Зверь удерживал меня на месте, будто моё тело окутала невидимая паутина, не позволявшая мне сдвинуться с места. Мы смотрели друг у друга в глаза. Электрическое покалывание так и не проходило по всему телу. Жар, терзавший меня, постепенно спадал. На миг показалось что зверь стал не такой яркий, потому что, когда он только встал на меня, то я не видела траву, а сейчас начала видеть сквозь него. Кашель, который рвался наружу, внезапно прекратился, будто его и не было. Краснюк придвинул морду ближе, а я отпрянула от него, получив свободу. Я чувствовала себя просто прекрасно, простуды как не бывало. «Спасибо», — я посмотрела на Краснюка. Он вновь придвинулся ко мне. Вновь электрические покалывания промчались по телу. Я закрыла глаза, наслаждаясь ими. И тут будто промчалась вспышка перед глазами. Когда я распахнула веки, то увидела, что меня окружает непроглядная чернота. Дыхание перехватило, когда передо мной внезапно появилась сверкающая линия, будто невидимый огненный меч вспорол окружавшую меня тьму, превращая разрез в портал. И из этого разреза кто-то вышел. Я ахнула, увидев себя. Точнее, не совсем себя. Потому что передо мной стояла моя копия с тёмными волосами. Диана, мать Миланы. Безжизненное лицо без каких-либо эмоций. На ней было то самое платье, которое было на картине в подсобке. Она протянула ко мне руку и вновь меня прошила электричеством в месте касания. Золотистое свечение окружило моего двойника. Я не понимала, что происходит, но продолжала стоять на месте. Золотистые нити вокруг неё продолжали свой таинственный танец, пока она совершенно не скрылась из виду. И тут передо мной появился огромный дракон тёмно-синего цвета. Он расправил огромные крылья и склонил ко мне морду. «Привет!» — усмехнулась я. Дракон склонил голову на бок. «Привет!» — послышался из его пасти женский голос. Вижу тебя вызвали вместо меня. Ага, протянула я. Ты ж Диана, возлюбленная жена Кристиан и мать Миланы. Ты и дракон? Продолжил женский голос. Нет. Погоди, а почему именно меня вызвали вместо тебя? Тут же спросила я. Я же не имею никакого отношения к этому миру. Драконица склонила голову набок. Ты и похожа на меня. Такое вполне могло произойти что внешне похожие люди могут переноситься по призыву, — пояснила она. «Как твое имя?» «Диана. А я точно не твоя потерянная сестра-близнец?» «Ах, имя такое же, как у меня. Тогда теория верна», — проигнорировала она мой вопрос. «Имя и внешность. Призыв искал человека, пока не нашел похожего». «Ну, тогда всё понятно», — пожала я плечами. «Хорошо. Не дай ему меня найти». Кому? Нахмурилась я и тут же догадалась. Дракон резко дёрнул мордой, отстраняясь от меня. «Меня больше нет. А он пытается призвать меня. Не позволяй ему, я не вернусь», — сказала она. Из огромного лазурного глаза стекла слеза. Тело дракона дрожало и постепенно исчезало. «Я так люблю свою малышку. Она будет самой красивой драконицей». «Стоять? А что я не должна дать Кристиану сделать?» Тут вступила я. «Не». Её голос угасал, пока она растворялась в воздухе. «Призывать меня». Я одёрнулась к ней, но рука прошла по воздуху. «Эм, интересно, как же заставить не призывать её?» «Точно. У малой же книга с призывом. Значит, её нужно как-то уничтожить, чтобы она больше никому не досталась». «Точно. Сюда никто не должен попадать». И уж точно больше не нужно дёргать Диану, что была мамой Миланы. Радовала и то, что я точно не мать Миланы. Хотя я не против малышки. Она действительно хорошая девочка. Просто мне бы было очень не по себе, если бы у меня была какая-то ещё жизнь. Только почему я Диану тут увидела? Ага, а теперь-то что делать? Вокруг меня сплошной красный туман. Я махнула рукой перед собой, но это не помогло. Туман не рассеивался. «Ох, ну просто прекрасно. Я за несколько дней в другом мире сумела попасть в такие приключения, в которые другие за всю жизнь не попадали. Я сделала шаг, а нога утонула в чём-то. Я тут же отпрянула назад. Да, дружбы с магией у меня точно не будет». «Помогите!» Пискнула я, а мой голос утонул. Я ткнула ногой в сторону. Та опять чуть не ушла под что-то. «Ладно». Начала тыкать по кругу вокруг себя, пытаясь найти твёрдую поверхность. И, главное, туман ни капли не хотел шевелиться. Вообще в нём никакой логики не было. Так, а если я махну рукой? Потом я решилась опуститься на колени и уже опустить руку в это нечто. Ага, если в лесу у меня были хоть какие-то шансы выжить, то этому непонятному туману я не доверяла вовсе. Моя рука тонула, утягивая меня за собой. Но дна не было. Да и ничего вообще не менялось. Я с лёгкостью вырвала её из топи. Ладно, этот эксперимент не удался. Я присела на островок. Мысль, что я вернусь в свой мир через несколько дней, уже нисколько не придавала оптимизма. Что если поплыть? Я ещё немного посидела, решаясь на отчаянный шаг. Но тут туман справа от меня пришёл в движение. Я выпрямилась. Туман принимал очертания человека. Я уж подумала, что тут опять какой-то очередной визитёр, относящийся к семье Кристиана и Миланы. «Да я сейчас и Николасу буду рада». «Диана», — послышался знакомый голос. Я хотела рвануть к нему, но вспомнила про болото вокруг меня. Сердце заколотилось в груди, и тут фигура начала гореть. Пламя сжигало всё кругом, подбираясь ко мне. Тот туман, который оно выжигало, тут же превращался в лесную полянку ту самую, на которой меня нагнал зверь. «Стой!» — сказал Кристиан, когда я хотела кинуться к нему. Я кивнула и осталась на месте. Мужчина сам начал идти ко мне. От него исходило пламя, выжигающее красный туман. Ещё пару шагов, и он оказался около меня. Я окинулась его объятия. Прижалась к крепкому телу. Он живой, здоровый и ни капли не призрачный. Не сразу вспомнила про слова Дианы, но сейчас мне плевать. Хотелось только прижиматься и больше не чувствовать страха. Я испугалась, прошептала я. Я нашёл тебя, прошептал хрипло Кристиан. Ты и в магию зашла. Да я не хотела, она сама меня нагнала, всхлипнула я. Там зверь вышел и запрыгнул на меня. Плохо. Ты молодец, что стояла на месте. И удивительно, что она тебя не убила, пояснил Кристиан. Я нервно сглотнула. А предупреждать изначально о таком не надо было? Вот она, сила недосказанности. Он не спешил меня отпускать. Мы так и стояли в обнимку. «Ну, спасибо», — пробурчала я. «Как вы меня нашли?» Кристиан напрягся. «Летел за вами. Увидел, что тебя Николас уносит куда-то. К тому же заметил фиолетовое поле». Я кивнула. «Вы в него летели?» «Да, Милана получила крылья». Ответил он с особой гордостью в голосе за дочку. Казалось, что объятия стали ещё крепче. «Это отличная новость», — улыбнулась я. «Что произошло?» «Почему вы спустились на землю?» — спросил Кристиан. «А вы не встретили нигде Николаса?» — уточнила я. «Если встретил, то прибил бы», — пояснил Кристиан. «Еле тебя чувствовал». Сердце вновь ёкнуло. Я будто не расслышала, что он сказал. «Мы залетели на край», — начала я почти границы, а там и ручей, где попили и ягоды он мне дал, какие? Кристиан взял меня за плечи, слегка отпрянув и посмотрел мне в глаза. такие красненькие маленькие. ты спала? да, кивнула я. а Николас был рядом? бегал где-то по лесу. я прижалась к нему, а Кристиан облегченно выдохнул. прости, я должен был настоять и взять тебя с собой. «Да ладно. Главное, что Милана получила крылья. А вам я могу сказать, что вы меня мало проинформировали об охоте», — буркнула я. Мы смотрели друг другу в глаза. И в этот момент Кристиан подался вперёд. Его губы опустились на мои. Поцелуй был внезапным. Слишком внезапным в нашей ситуации. Мы же договаривались строить из себя парочку при Милане. И это всё я пыталась сказать ему... Но наши языки были слишком заняты для этого. Поцелуй жадный, но при том же нежный, требовательный. Так нельзя целовать того, с кем просто притворяешься. Меня крепко сжимали в объятиях, а я таяла. Цеплялась за его плечи. Радовалась, что он рядом, и всю радость передавала через поцелуй».